Ливия. Вокруг столько людей, все они трещат одновременно, и мне трудно сосредоточиться. К счастью, музыка играет громко, и я могу улыбаться, смеяться, кивать, так что никто не замечает, что мои мысли витают где-то в другом месте. Я начинаю тяготиться усилиями, необходимыми, чтобы избегать робо. Отвратительно, что я вынуждена играть в эти идиотские кошки-мышки на празднике, которого так долго ждала. Глупые слёзы обжигают мне веки, и я наклоняю голову, чтобы побыстрее проморгаться. Кто-то протягивает мне бокал. Подняв взгляд, я вижу перед собой Йена, мужа Изи. Спасибо. Искренне благодарю я. Вижу, чаша переполнилась, — говорит он, всматриваясь в моё лицо. Мы с ним одного роста, его глаза вровень с моими. Они у него почти чёрные. Изи — типичный экстраверт. И на её фоне легко не заметить Ена, который и тише, и мягче, но для меня он один из самых любимых людей. Хотя обычно я понятия не имею, о чём он собственно думает. Здорово, что все собрались, говорю я ему. Он кивает и замечает: "Но кое-кого не хватает". Мои мысли вновь устремляются к Марни, и словно бы отскакивают от неё, как рука отдёргивается от горячего. Слишком уж мучительно о ней думать. Я вспоминаю о своих родителях. Они не пришли. Разумеется, не пришли. А теперь уж и не придут, я знаю. Я думала, мои родители могут прийти, говорил я. Я их приглашала. Глупо с моей стороны, я знаю. Вовсе не глупо, возражает Ен, и мне хочется его обнять. Мне очень жаль, что они так и не появились. Если уж моё сорокалетие для них недостаточная причина, чтобы протянуть руку примирения, Вот тут, наверное, уже ничего не поделаешь. Я пожимаю плечами. Не верится, что они до сих пор меня не простили. Столько лет прошло. Время или чинит мосты, или разносит их обломки ещё дальше, изрекает Ян. Я гляжу на него даже с каким-то недоумением. Откуда в тебе столько мудрости? Видимо, набрался от Изи. Мы негромко смеёмся. Послав мне ещё одну быструю улыбку, он уходит за другим бокалом для себя. Я отпиваю из того бокала, который он принёс мне, зная, что давно пора перестать мечтать, чтобы случилось то, чего уже никогда не случится. Да и вообще уже слишком поздно во всех смыслах. Я хотела, чтобы мои родители стали частью жизни Джоша, жизни Марни. Но Джоши и Марни вылетели из гнезда, у каждого собственная жизнь, и в ней вполне может не оказаться место для бабушки и дедушки, которых они почти не знают. Моей матери уже 68. Отцу семьдесят два. Йен прав. Время не починило мостов между нами. Сердца моих родителей с годами не смягчились, а ещё больше ожесточились. Ливия, чья-то рука трогает меня за локоть. Я поворачиваюсь. Это Пола. Она изумительно выглядит в длинном воздушном платье. В руке у неё две серебристые туфли на высоком каблуке. Она раскраснелась после танцев. «Привет, Пола», — говорю я, обнимая её. Приятно тебя увидеть. Как ты? Хорошо проводишь время? Ещё бы. Очень удачно, что я пересеклась со всеми коллегами по офису. Я по ним ужасно скучала. Ну, как у тебя дела? Я готова уделить ей всё своё внимание. Я знаю, как ей одиноко сейчас, когда она вышла на пенсию, а рядом нет никого из родных. Пока она разглагольствует о книжном клубе, в который недавно записалась, я зорко слежу, не покажется ли поблизости роб Был момент, когда я заметила, что он направляется в мою сторону, но быстро поворачивает назад, увидев, что я разговариваю с Полой. В выходные она пару раз сидела с нами за общим ланчем, так что он с ней знаком, и ему отлично известно, как она обожает болтать. А он не выносит, когда кто-то рядом болтает больше, чем он сам. Служайки доносится усиленный динамиками голос Джоша. Он объявляет, что следующую песню специально кто-то выбрал, и нам предстоит угадать, кто. Знаю, знаю, говорит Пол уже после первых тактов. Это мы одна семья. Она берёт меня за руку и тащит туда, где танцует несколько человек. Явно Керен выбрала, говорю я. Ты только погляди, как она ухмыляется. Я указываю на Керен и кричу во всё горло: "Это Керен!" Джош поднимает оба больших пальца. Все аплодируют, хохочут. Нельсон мчится через лужайку, огибая гостей и хватает Керен в хапку. Мы одна семья, поёт он. Все мои дочки со мной. Хотела бы я, чтобы мои сыновья были сейчас со мной, грустно замечает Пола. Ужасно, что они живут так далеко. Прежде чем я успеваю ответить, подходит Джинни. Похоже, ей не терпится поговорить о грядущем прибавлении в семье Нельсона и Кирин. Пятеро детей, восклицает она со смехом. В её лице так ясно приступают черты Адама, когда она улыбается. Придётся ему обменять этот свой огромный мотоцикл на семейное авто. Да он скорее дом продаст, чем своё чудище, шутливо отвечаю я. Ему, видимо, всё равно придётся его продать, в смысле мотоцикл. Кэрен тут говорила, что не знает, куда девать ещё двух отпрысков. А Энсон ответил, что в саду для них есть отличный сарай. Кто-то поднимается на террасу, и я осторожно выгибаю шею, чтобы заглянуть Женни за спину и посмотреть, не ад ли это. Но это Эни. Я радуюсь, зная, как обрадуется ей Джош. Но радость моя длится недолго. Я замечаю какое у неё лицо. Она явно чем-то расстроена. Надеюсь, это не имеет отношение к её дедушке. Я уже хочу к ней подойти, когда она взлетает по посадочным ступенькам и на цепочках приближается к Джошу. Она прикрывает ему глаза ладонями, но на её нахмуренном личике расцветает улыбка, а я невольно смеюсь, видя изумлённую физиономию Джоша. Но тут она ему что-то говорит, и оба они смотрят в сторону кухни. В дверях кухни стоит Адам. Видимо, он и впустил Эми, соображаю я. Я, извиняясь перед Джинни и Полой, намереваясь подойти к Адаму, но Нельсон меня опережает, и я подхожу к Джошу с Эми. Привет, Эми, говорю я, отмечая про себя, что Макс куда-то отошёл. Как приятно тебя видеть. Я не думала, что ты сумеешь выбраться. С днём рождения, восклицает она, обнимая меня. Мама рассказала дедушке про ваш праздник, и он настоял, чтобы я пришла. Сказал, что в его возрасте уже не обязательно отмечать день рождения в тот же день, и мы отложили праздник до завтра. Очень мило с его стороны. В общем, я рада, что ты здесь. Я не уверена, что мистер Хармон тоже рад, говорит она, и её хорошенькое личико с новых хмурится. В каком смысле? Ну, мне показалось, что он не очень-то был счастлив меня видеть. Джош поворачивается ко мне. Ты же ему не сказала, Ма? Конечно, нет. Значит, он как-то сам узнал. Иначе непонятно, с чего бы ему так злиться на Эми. Может, подойдёшь к нему и поговоришь? Что, прямо сейчас? Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Говорю я шутливо. Он страшно расстроится, бурчит Джош. Он поймёт. Что-то я не уверен. Ты не будешь знать наверняка, пока с ним не поговоришь. Давай, давай. Говорит Эми, слегка подталкивая его. Лучше побыстрее отделаться. Он неохотно уходит. Тут я ощущаю на себе чей-то взгляд. Ага, это Макс. Он явно хочет поговорить с Эми и ждёт, когда я уйду. Пойду пообщаюсь с гостями, объявляю я, бегло улыбнувшись Эми. Ещё увидимся. Я поворачиваюсь и вижу, что всего в нескольких шагах от меня стоит Роб. Мне хочется бежать, но я, как кролик, застигнутый сверканием фар на ночном шоссе, не в силах сдвинуться с места. И тут Макс, направляясь к Эми, натыкается на Роба, едва не сшибая его с ног. Но у Роба сложение регбиста, и он сохраняет равновесие. Да ты никак уже напился, добродушно говорит он Максу. Ведь это же Роб, всеобщий лучший друг. Я не пытаюсь услышать продолжение разговора и поспешно ныряю в опустевший шатёр. Мне надо хотя бы несколько минут побыть одной. Прижав ладони к лицу, я чувствую, как у меня горят щёки. Безум я думаю, что мне удастся весь вечер избегать Роба. Рано или поздно мы столкнёмся с ним лицом к лицу. Он так и будет искать меня в толпе, он ведь совершенно не понимает, почему бы нам не поболтать. Я запоздало соображаю, что мне надо было вчера отправить ему имейл и попросить его сегодня не приходить, прикинуться больным, чтобы Джас могла прийти. написать, что я знаю по него и Марни. Но тогда бы он рассказал Марни, что я знаю. А мне надо сначала поговорить с ней, услышать всю историю с её точки зрения, сделать это прежде, чем Роб научит её, что говорить, прежде, чем у неё будет время придумать, что лучше соврать мне о том, как и когда всё началось. Пусть даже это будет вполне благонамеренное враньё, чтобы выгородить Роба. А если мне удастся застать её в расплох, я хочу спросить у неё Понимает ли она весь масштаб того, что она натворила? Потому что я не верю, чтобы она это осознавала. Не верю, что она погрузилась в эту связь с открытыми глазами. Она не могла осознавать, что когда все узнают об их романе, Адам Ник когда больше не будет разговаривать с Робом. И это скажется на его дружбе с Нельсоном. Вряд ли она осознавала, что Нельсон тоже может прекратить всякое общение с Робом, что скажется на отношениях во всём их семействе. Вряд ли она понимает, что Джесс Возможно, никогда больше не станет со мной разговаривать. И что Кэрин придётся разрываться между нами, потому что Джесс её невестка, жена брата её мужа. Марни вряд ли понимает, какую боль то, что она натворила, причинит Джошу. А для Клео сущим кошмаром будет узнать, что у её лучшей подруги связь с её отцом. Невозможно, чтобы Марни всё это понимала. Потому что если она это понимает, я вряд ли сумею когда-нибудь её простить.